К концу 1943 года внутри антигитлеровской коалиции произошло радикальные изменения в соотношении сил не в пользу Англии. Советский Союз с успехом выполнял роль главной ударной силы в борьбе против гитлеровской Германии и ее сателлитов, и, соответственно, его роль в определении послевоенных судеб мира возраставала. Соединенные Штаты разворачивали свои вооруженные силы и военную промышленность. В результате чего их влияние в коллиции также увеличивалось. Вследствие этого влияние Англии относительно падало. В конце 1943 года премьер-министр Южноафриканского союза Смитс, один из крупнейших политических деятелей британской империи, говорил английским руководителям, что после войны будет два колосса: в Европе Россия. Другим колоссом будет Северная Америка. Черчилль с горечью и раздражением сознавал это. По словам английского историка Дилкса, подготовившего к печати дневники Александра Кадагама, во время Тегеранской конференции Черчилль несколько раз говорил, что он тогда впервые понял, какая малая страна Британия. С одной стороны от меня скрестив лапы сидел огромный русский медведь, с другой огромный американский бизон. Рассказывал он, а между ними сидел бедный маленький английский осел. И только он, один из всех трех, знал верный путь домой. Какой характерный для Черчилля заключительный аккорд! Однако по мере того, как война шла к концу, ему все больше приходилось считаться с мнением других участников коалиции и все меньше удавалось навязывать собственные предложения. Примечание. Кадаган был постоянным заместителем министра иностранных дел и в этом качестве присутствовал на заседаниях британского военного кабинета, принимая участие в принятии внешнеполитических решений на самом высоком уровне. Будучи умным наблюдателем, Кадаган зафиксировал в своем дневнике в начале не предназначавшемся для опубликования обстановку и настроение царившие в высшем британском руководстве в годы Второй мировой войны.